Генетика и онтогенез. Нетти Стивенс. Годы жизни с 1861 по 1912. Генетик. Совет Аристотеля немолодым мужчинам, мечтающим о наследнике: займитесь сексом летом. Чем сильнее жара, тем лучше. Древний греческий философ верил, что если во время оплодотворения выделится достаточно тепла, то получится мальчик. Недостаток жаров в постели позволит природной холодности женщины взять верх и родиться девочка. Следовательно, если мужчина не способен разжечь настоящую страсть, ее можно компенсировать температурой окружающей среды. Убеждение, что окружающая среда предопределяет пол ребёнка, сохранялось и в XX веке, хотя постепенно добавились и другие факторы, например, питание. В 1905 году после тысячи лет теоретизирования Нэтти Мария Стивенс наконец помогла науке расставить все точки над и. Хромосомы Ани тепло, диета или сторона кровати, на которую вы перекатились, определяют пол ребёнка в момент зачатия. Она смогла это доказать с помощью данных, полученных в ходе изучения мучниного хруща или мучного жука Tenebrio. Мысль о том, что внешние факторы тем или иным образом направляют развитие оплодотворённой яйцеклетки, настолько укоренилась, Что современникам Стивенс потребовалось немало лет, чтобы принять её открытие. Когда это наконец произошло, она уже не смогла получить заслуженное признание. Стивенс умерла от рака груди через 11 лет после начала карьеры. Честь открытия детерминации пола часто приписывается Томасу Моргану, генетику, открывшему роль хромосом в наследственности. Когда Нетти опубликовала свою статью о дETERMINАции пола, Морган, ее научный руководитель, встал на сторону предшествующей теории, согласно которой пол каким-то образом определяется влиянием окружающей среды, по крайней мере, по началу. Стивенс было привычно играть в долгую. Дочь плотника, не имеющая финансовой поддержки, она собственными силами пробилась в колледж. До тридцати пяти лет Нэтти разрывалась между ролями ученицы и учительницы, экономя каждый грош в ожидании лучшего. В 1890-х годах Стенфордский университет был совсем новым учебным заведением и еще назывался Университетом Леландо Стенфорда младшего. Масштабная рекламная кампания на Восточном побережье призывала студентов со всей страны приезжать в область залива. Стоимость обучения в Стэнфорде была ниже, чем в Калифорнийском университете. Кроме того, студентам предлагали уникальный открытый учебный план. Они могли посещать любые курсы, которые им интересны, независимо от своей специализации. В 1896 году Стивенс, уроженка штата Вермонт, была зачислена в Стэнфорд. Всегда интересовавшаяся наукой Стивенс наконец получила возможность углубиться в биологию. Большую часть своих лабораторных исследований она посвятила простейшим. Став студенткой университета, Нетти открыла новый биологический вид и выделила его в новый род ресничных. Исследования Стивенс далеко опережали всё, чем занимались её соученики. Она изучила строение клеток ресничных и впервые опубликовала описание отдельных хромосом простейших. Стэнфорд давал фундаментальное биологическое образование, но Стивенс была восходящей звездой, и её влекло на передний край науки, находившийся далеко на востоке, в колледже Бринмор. На рубеже веков маленький колледж в Пенсильвании являлся центром изучения генетики. Морган был деканом биологического факультета Бринмора, сменив его в этой должности Бичера Уилсона. Стивенс, блестящий специалист по хромосомам, сразу нашла общий язык с деканом и подключилась к его исследованиям. Нетти также стала получать гранты на собственные научные исследования, благодаря которым углубила свои изыскания в области цитологии. В 1903 году в возрасте сорока одного года она получила степень доктора философии в колледже Бринмор. Завершив обучение, Стивенс вновь столкнулась с семейной проблемой – отсутствием денег. Надеясь продолжить исследования в коллективе генетиков Бринмора, Она обратилась за финансовой помощью в фонд Карнеги. И Морган, и Уильсон написали рекомендательные письма. Я настоятельно прошу по возможности более полно удовлетворить её просьбу, писал Морган. Из всех моих студентов за последние 12 лет ни один не был настолько способным и независимым в исследовательской работе. У неё самостоятельный и оригинальный ум, и она делает на совесть всё, за что берётся. Обращение помогло И Стивенс получила возможности направить свои силы на изучение вопроса, от чего зависит пол. В ходе исследования она отщипывала крохотные репродуктивные железы мучных хрущей, других жучков и бабочек и помещала в фиксирующий раствор. Затем, словно букашки в винтаре, законсервированные половые органы насекомых оказывались в блоках парафина. И теперь можно было нарезать их тончайшими слоями, не повредив встроение. Каждый слой помещался на стекло, высушивался и тщательно изучался под микроскопом. Если всё было сделано правильно, перед Стивенс открывался весь набор хромосом. Постепенно биолог стала замечать в их структуре определённые закономерности. Мужские половые клетки содержали как X, так и Y хромосомы, женские только X хромосомы. Обратившись к наследию Менделя, генетике и наследуемым чертам, Стивенс пришла к выводу, что сочетание хромосом в момент зачатия определяет пол ребёнка. В 1905 году она двумя частями опубликовала свою теорию. В том же году Эдмонд Уилсон, другой бывший её научный руководитель, практически независимо пришёл к тому же выводу. Его статья более робко оспаривала двухтысячелетнюю мудрость. По иронии судьбы, предмет спора на самом деле не существовал. У одних видов пол определяется хромосомами, их числом или составом, у других внешними факторами, в том числе и чаще всего температурой. Так у морских черепах из яиц, инкубированных при более высокой температуре, чаще появляются самки, поэтому глобальное потепление может их погубить. Не станет самцов, а кажется невозможным половое размножение. Стивенс не боялась бросить вызов традициям. Таким образом, совершенно ясно, что яйцеклетка, оплодотворённая сперматозоидом, содержащим более крупную гетерохромосому, хромосому, которая отличается от других. Обычно имеются в виду половые хромосомы. Развивается в особь женского пола. Долго же она ждала